Все терпел, все сносил и в надежде на милости, всем, чем мог, угождал наемный люд неподступному хозяину. Но не было ни одного человека, кто бы любил по душе Марка Даниловича, кто бы как за свое стоял за добро его, кто бы рад был за него в огонь и воду пойти. Между хозяином и найметами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное.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 Самый сварливый был человек, у хозяина висел на ушке, и всех перед ним обносил, чернил, облыгал, оговаривал. И зато его ненавидели, а боялись чуть ли не пуще, чем самого Марка Даниловича. А когда полезно было ему смиренником прикинуться, напускал на себя такое смиренство, что хоть в святце пиши его между преподобными. Не было у него никакой особой части на отчете. Его дело было присматривать, нет ли, где, какого изъяна, или непорядка, и, ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, хитрые дела ему поручались, он мастерски их обделывал. Поддеть ли кого половче? Провести ли простачка поискусней? Туману ли кому в глаза подпустить? Марко Данилович бывала его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, ничего не ведает. Рад был приказчик таким поручением, любил похвастать хитрым своим разумом, повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться умением всякого человека в дураки посадить, да потом еще вдовольно смеяться над его оплошкой и недогадкою. На брань, на попреке обманутого, только бывало, хихикает, да его ж корит. А кто тебе, умному человеку, говорит? Велел от нас дураков гнилой товар принимать. Кто тебе указывал на торгу глаза врозь распускать? Коли ты умный человек называешься, ты когда берешь, чеванся а взял ты, кланяйся. И не было тому приказчику другого имени, как прожженный».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 Размашисто помолясь на иконы и молча поклонясь хозяину, встал он у стола и, опершись на него рукой, спросил, «Посылали за мной?» «Да, и Евстигнеич», — сказал Марк Данилович, — «дельцы есть, для того и позвал». «Знам, что за делом. За бездельем-то бегать сапогов не напасешься», — пробурчал прожженный и, подняв голову, стал потолок оглядывать. — Тебе сегодня же поутру надо в путь дорогу, — молвил ему Марка Данилович. — Куда? — В Царицын. — За коем лешем? — Парбузаль, по горчицу? — Новы торги, видно, заводить охота пришла, — насмешливо молвил Корней.